Глава 16. В сером небе привычно кричали вороны. Солнце белым диском просвечивало сквозь плотные облака. Ветер стучал ставнями заброшенных домов и гнал по заросшим дорожкам сухие травы. Седой старик, подвёз путников до Колымища, поспешил уехать, даже не оглянулся. Торопливо стегал лошадёнку, пока не скрылись из виду. да протянул Светозар задумчиво, смотря на покосившиеся островый хат. «Мрачно. Готично» кивнула Аглая и направилась к первому дому. Нравится или нет, а ночевать им придётся здесь. Солнце клонится к закату. И хотя храм недалеко, купол виднелся над верхушками покачивающихся деревьев, мрачный и пугающий, а ведь до него ещё и через погост ведьм пройти нужно. У Аглая не было никакого желания направляться в глушь на ночь глядя. От самой мысли у неё леденели руки. Даже мёртвый Стас озирался и поеживался Аглая прошла до ближайшей калитки, потянула на себя. Старые доски вросли в землю и не двигались. Радамир, подошедший сзади, рывком вырвал трухлявую калитку и отшвырнул в сторону. «Извольте», — подал руку. Аглая прошла мимо, хоть и старался глава всем своим поведением показать учтивость, однако всю дорогу до Колымища чувствовала его взгляд, пронзительный, раздевающий. Хотелось натянуть ниже оборванное тимиром платье и запахнуть хоть чем-нибудь декольте. С этим помог Святозар, отдавший свой плащ Но ноги при каждом шаге предательски дразнили, и без того замутнённые её близостью взор Радамира. В конце концов, в деревеньке, где они заночевали напоследок, хозяйка, увидевшая Аглая в таком виде, всплеснула руками и достала одежду одной из дочерей. В длинном глухом платье, в пол, Аглая почувствовала себя намного лучше, да и взгляд Радамира стал поспокойнее. Аглая поправила безрукавку, подаренную хозяйкой постоя. Не глядя на главу, прошла к дому. Дверь, как и ожидалось, закрыта не была. Аглая с лёгкостью её открыла, собралась внутрь, но её опередил Святозар. Поймал за руку, молча отстранил и ёркнул первым, жестом приказывая ожидать. Выглянул, кивнул. «Чисто. Вы бы, голубушка так Токрияна, везде первые не шли. Всё же надежды на вас возлагаются, а вы несётесь, сломя голову, ничего не видя. А ведь мы в крайней близости с могильником ведьмовским. Бог весть, отчего эти колымищенцы все в раз с хат съехали». Аглая побледнела. Она и сама этим вопросом задавалась, как только согласился их подвести старик, трижды перед тем перекрестившись и цену заломившей такую, что, кабы не светозар идти бы им сутки пешим шагом. Всю дорогу старик косо на путников поглядывал да приговаривал, мол, «Делать в колымищах нечего. Смерть бродит вокруг покинутой деревеньки». Радамир молчал, смотрел мутным взглядом мимо говорившего, и брови сходились на переносице то ли от дум тяжёлых, то ли от воспоминаний волосковывающий озноб, и прежде чем войти в хату, перекрестилась. Успела увидеть, как двуперстом сотворил крест побледневший Радомир. Тихон и тот прошептал слова молитвенные. Порь его рук соскочил, поводил носом и заскулил. «Не пугай!» — шикнул на него Радомир. «Ты входить будешь?» — кивнул нежити. Стас покачал головой, ткнул на косую скамью у дома. «И то ладно. В оба смотри!» Стас кивнул. «Вот, дожил!» — раздосадованно пожаловался глава Святозару. И так душу тянет, а к тому же приходится с нежитью путь держать. А ведь сколько вот этими самыми руками закопал, руки-ноги отрывал, да землёй святой присыпал. А теперь что? Тьфу! А всё ведьмы да жрецы. Аглая бросила на него быстрый хмурый взгляд. Радомир прикусил язык. Девушка вошла в хату. Было понятно, что люди уезжали, забирая только необходимое Дорожки, скатерть на столе, даже рушник рукомойника, покрытый пылью. На божнице икона. От пыли не разглядеть образ. Пустая лампадка. В затянутое паутиное окно видно опускающиеся за вершины деревья в солнечный диск. Времени до ночи час, не более. Дров бы до воды. Светозар кивнул. «Будет», — и хлопнул по плечу Радомира. Тот почесал затылок, оглядываясь. Взгляд выцепил из угла ведро. Он на ходу подхватил его и вышел вслед за Светозаром. «Маетно?» — дошёл Коглай Тихон. «Тяжко. Душу будто в тиски заковали». «Продохнуть не могу». Она перевела взгляд на видимый в окно купол храма. «И страшно». «Не бойся, девочка». Тихон взобрался на стул и тоже уставился в окно. «Это с виду он смурной». «А внутри хороший?» Горько усмехнулась Аглая. Домовой вздохнул и со стула. Хлопнула дверь, вернулись Светозар и Радамир. Один с ведром воды, второй прошёл по хате, бросил дрова к печи. Зашумела невесть, откуда взятая метла. «Это домовой постарался». Хорь вытащил из-под лавки тряпку, чихнул и, мокнув таз с водой, начал вытирать пыль. Когда солнце село, в избе горел огонь, шипел закипевший чайник. Булькала вода в котелке, куда светозар горстью насыпал крупы. Жалко маслица нет, знатно греча вышла бы. Глая сидела на лавке, откинувшись спиной на стену. В прикрытых глазах мелькали картины. То улыбающаяся Ника, там, далеко, в их мире, смеющаяся с коротким ёжиком чёрных волос, И тут же волосы отрастали, начинали виться по плечам. Улыбка стиралась, глаза щурились озлобленно. Она криво усмехалась. Аглая вздрогнула, сгоняя дремоту. По хате плыл чудный запах гречки и тепла. Глаза сами собой закрывались. Тимир, обычно строгий, с язвительной усмешкой, держал её за руку, заглядывал в глаза, и его лицо изменялось. Он улыбался тепло и хорошо. «Я буду защищать тебя», — шепнул и начал пропадать, расплываться в одно сплошное тёмное пятно. «Темир!» Пятно становилось больше и темнее, и уже ничего не было. Только чернильная тьма, которая вытягивалась, обретала человеческую плоть. Аглая отшатнулась, увидев перед собой высокого человека в чёрном плаще. Жрец. Китар. За его спиной была видна огромная обитель с высокой, уходящей в тёмное небо башней. Из окон башни лился яркий свет. Жрец протянул к Аглая руку. Она сдавленно вскрикнула и открыла глаза. Тихон сидел у стола и вел тихий разговор с родамиром Тот хмурился. В отблесках печного огня на его лице расплывались красные пятна. Глаза поблескивали Светозар выхватил котелок из печи и выдрузил на стол. А вот и готово. Хорю же растаскивал по столу вымытые им чаши. Светозар взял одну, шмякнул поварёшку каши, дунул и сунул Тихону. «Отнеси нашему мёртвому другу, оголодал небось. Понимаешь, что кашей нежить не накормить, однако...» «Чем можем?» Тихон сгробастал чашу и выскользнул за дверь. Через секунду послышался приглушённый смех, от которого у Аглая мурашки пошли по коже, а Светозар громко икнул, перестав накладывать кашу остальным, и уставился на дверь. Тихон вернулся с пустой чашей, волоча что-то за собой. Выйдя на середину комнаты, бросил тушку зайца. «Не голоден наш мёртвый друг, он ещё и о нас побеспокоился, но за кашу сказал спасибо, давно не ел». Светозар положил ложку в котелок, Прошёл, поднял тушку, покрутил в руках. Вот оно как. Ну, значит, от голода не пропадём. Разделаю, к обеду будет знатная жарёха. Швырнул тушку в угол. А сейчас все за кашу. Аглая ела нехотя, вкуса совсем не чувствовала. Тёмный лик жреца и обитель со светящейся башней стояли перед глазами. За окном раздался волчьевой. Светозар приподнял голову от тарелки. Сфу ты, полоумные, совсем близко воют. В стая. Нагоня поддакнул, уплетая кашу Радомир и выгреб остатки. Отставил чашу и с удовольствием облизал ложку из подлобья посматривая на вяло ковыряющуюся в тарелке Аглая. «Вы как хотите, а я спать. Завтра рано подымемся Успеть нужно до ночи обратно вернуться». Демонстративно зевнул и, кинув ложку в пустую чашу, направился к скамье. Лёг и уже через минуту засопел. Светозар продолжал сидеть. «И ты бы ложился», — предложил ему убирающий посуду в сторону Тихон. «Я подежурю, коли чего, разбужу». Светозар кевнул, но вставать не торопился. Смотрел на Аглаю. «Чего ты совсем, ваша девка, приуныла? Коли и от еды откажется, сил не будет. С чем завтра в храм пойдёт?» «И то прав, Светозар», — обратился к Аглае домовой. Она приподняла голову, посмотрела на обоих и начала вяло заталкивать кашу в рот, жевать и глотать. «Вот и хорошо». Забирая от неё пустую тарелку, улыбнулся Тихон. Аглая не ответила, поднялась прошла к соседней от Ордамиры лавке, села и прикрыла глаза. Потрескивал в печи огонь. Светозар залез на палате. Вскоре захрапел громко, по-мужицки, прогоняя весь сон у Аглая. Да и не спалось, только глаза прикрыты. хорек попискивал на окне. Тихон убирал посуду. За окном громко, испуганно ухнула сова и унеслась с криком. Дверь тихо отворилась, и заикающимся шёпотом позвал Стас. «Ти... Ти... Тихон!» шикнул тот, и, быстро топая, пробежал к выходу. Дверь скрипнула закрываясь. Аглая открыла глаза. В полутьме комнаты, освещенной лишь огнём очага, слышался храп Святозара и тихий посвист Рудамира. Пищал, подёргивая лапками на скамье у стола, хорь. Аглая поднялась, потянулась и прошла к окну. В лунные ночи явственно и жутко выступал купол храма. Тёмные точки кружили над ним. «Вороны!» — уверенно подумала Аглая. «С тех пор, как мы пришли...» Они кружат и кружат, а Нет спокойствия. Птицы словно услышали Аглая, смолкли, собрались вместе в одно тёмное пятно. Чудится? Аглая протёрла глаза и в следующий миг трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть. В нескольких шагах от окна стояли три силуэта. Длинные тёмные платья колыхал ветер. Тени стояли, обернув голову к единственному окну, испускающему тусклый свет. К тому, в которое смотрела, остолбенев от страха Аглая. «Ведьма?» — прошелестел вопрос. Аглая, как ни старалась, не могла оторвать глаз от силуэтов. «В храм?» — качнула головой вторая. «Светлая?» — вставила третья. И тут же все оказались рядом с окном. Три бледных лица всматривались в Аглая. «Ведьма!» — светлая! «В храм!» — зазвучали голоса. Порывом распахнула дверь, ударила прохладным воздухом, огонь полыхнул и погас. В избе стало темно, тени скользнули внутрь. Длинные платья прикрывали босые ноги, словно порхающие над землёй. Аглая кинулась к лавке, где отдыхала. Она оставила на ней свой клинок. Никто, ни Святозар, ни Радомир, ни спящий хорь даже ухом не повёл. Тени женщин окружили Аглая. Призрачная рука поманила за собой, и Аглая, так и не взяв клинок, шагнула следом. «Ведьмы», — прошептала благоговейно. «Навьи». Они остановились, склонили головы в знак приветствия. «Мы ждали». Мы верили. Мы отведём. Я разбужу остальных. Навьи заметались вокруг, закружили, забормотали быстро. Нельзя, нельзя. Место заповедное. Только ведьма может. Нельзя. Живому. Но как же? Я не могу оставить их здесь. Можешь, можешь. Навьи тянули Аглаю из дому, и она безропотно шла, сама не заметив, как пропала заросшая бурьяном улица, и по сторонам появились деревья. Только когда возвысились из тьмы кресты на холмиках, Она вдруг пришла в себя, и волосы на голове зашевелились. У каждой из могил стояла мертвая ведьма, и все они смотрели на неё. Светлые, светлые, без дара, пронеслось ветром меж крестами. В храм, храм. От одного креста отделилась высокая навья. Скользя между могилами, остановилась в шаге от Аглаи. "Идём", протянула призрачную руку. Так коснулась Аглаиной ладони. Девушка вздрогнула. От ведьмы исходил холод. "Я укажу И снова помутилась в глазах. Передвигала ли Аглая ногами, или всё вокруг просто исчезло, размылись в сознании могилки, растаяли в ночном воздухе Навьи, все, кроме одной, ведущей её сквозь густой лес. Храм вырос внезапно, встал на пути с покосившейся дверью, возвышавшейся над одной единственной ступенью и та с прогнившими досками. Мёртвая ведьма впорхнула в открытую дверь, махнула рукой, зазывая Аглаю. Старая половица жалобно скрипнула под ногами, давая знать об их приходе. Навья, чуть касаясь ногами дощатого пола, шла по храму. В высоких сводах облупившиеся образы смотрели на пришедших грустными глазами. В разбитые стёкла окон заглядывала удивлённая луна. Ведьма подошла к старой, потёртой временем двери и пропала за ней. Аглая поспешила следом. За дверью зел кромешный темнотой проход. В лунном свете угадывался узкий коридор, уходящий вниз. Навья уже спускалась. Но едва оглая шагнула на ступень, сразу поняла — это будет нелёгкий спуск. Через тонкие трещины меж ступенями пробивалась вода. Ступени склизкие, устоять на них трудно. Мало того, едва оглая сделала пару шагов, как дверь с хлопком закрылась, погрузив её в полную тьму. оглая нащупала стену, и, шаря по ней рукой, начала спускаться. Ноги скользили по сбегающим струйкам. Аглая про себя позавидовала и изумилась прийти своей провожатой, едва поспевая за удаляющимся миражным светом Навьи. Но, спустившись на несколько ступеней, поняла — Навьи слишком быстра. А ещё через пару ступеней свет пропал далеко внизу. Аглая оглянулась назад. «Да что толку? Тьма там стояла точно такая же. Да и поздно возвращаться. Я уже в храме. Теперь только вперёд». Она пару раз вдохнула, выдохнула, успокаивая тревожное сердцебиение и продолжила медленно спускаться. Ступени тянулись и тянулись. Вода журчала то сильнее, то слабее. Сапожки, так, кстати, подаренные хозяйкой постоя, промокли, и в них хлюпало. «Эй!» — звала Аглая пропавшую на Звук отразился от стены, и, вернувшись обратно эхом, резонул по ушам. Аглая про себя отсчитывала ступени. Когда досчитала до ста, остановилась, переводя дыхание. От напряжения дрожали ноги, а ладони покрылись неприятной слизью. «Это какие-то бесконечные ступеньки. «Я что, в преисподнюю спускаюсь?» Подумала и невесело улыбнулась своим мыслям. «Какая уж тут преисподняя?» «Ад, он вон, наверху, в тёмной чаще леса, в обозлённой жрице, завладевшей телом её подруги, в навечно остановившихся глазах Риты, в чёрных зрачках Тимира. При мысли о Тимире ноги соскользнули, и Аглая шлёпнулась на ступень, больно ударившись копчиком. «Чёрт!» — отбольно вернулись слёзы. «Господи, я никогда отсюда не выйду. Я устала и больше не могу». И Навья пропала. «А может, это и не ведьма? Может, меня сюда специально нечистые заманили? И ведь никого рядом нет». От страха по коже пошли мурашки, тело начал бить озноб. «Вот так!» Сама дура поплелась за призраками. «И зачем? А разве она понимала, куда шла?» К боли прибавилась обида, и ей захотелось завыть. Аглая шмыгнула носом. Обняла себя руками и начала раскачиваться из стороны в сторону на холодных ступенях. Ноги озябли, ледяная вода бежала, журча. Вот и всё, здесь и помру. И надо же так глупо попасться. Дура. Хлюп-хлюп, послышалась внизу. Аглая перестала раскачиваться, прислушалась. Хлюп-хлюп, поднималась по ступеням. Хлюп-хлюп, а следом дребезжащее ворчание. Абргн-драм-кам-рам-до-до. Аглая вскочила, поскользнулась, успела ногтями вцепиться в склейскую стену. «Эй, кто здесь?» «Драм, подрав, додок». А внизу появился небольшой огонёк. Он поднимался к Аглая, издавая хлёпанье и непонятное бормотание. Аглая вжалась в стену. «Бежать вверх бессмысленно, только ноги переломаешь». «Дико повери, страм-парам». Чем ближе, тем явственнее проступал силуэт, несший в руках факел. Поднимавшийся был чуть сгорблен, голову скрывал платок. Длинная юбка волочилась следом. Древняя бабка поднималась навстречу Аглая, неся полную трабарщину Когда до Аглая осталось несколько ступеней, она остановилась, задрала голову, всматриваясь. Лицо у неё было доброе, щенячье, всё сплошь покрытое морщинами. «А она, что ли?» — спросила бабка в темноту. Из стены появилась призрачная навья, закивала головой. «А с виду и не скажешь» с интересом рассматривала гостью старуха. «Амбра! Дгадгари! Пуф-пуф, Лалари!» Аглая с таким же интересом смотрела на неё. «Ты откуда будешь?» Аглая растерялась. «Что она должна ответить? Откуда она?» «Издалека. А, видимо, совсем издалека». Пламя факела колыхнулось, вырисовывая на стенах изломанные тени. «Ну, идём со мной, одарённая. Посмотрим, что ты за ведьма. А то эти оголтелые все уши прожужжали». Кричат, мечутся. Ведьма светлая, живая. Старуха развернулась и начала неторопливо спускаться. Сейчас мы и посмотрим, правда ли ведьма, правда ли светлая. А если не ведьма? Помрёшь, резонула бабка. У Аглая похолодела на сердце. А ты, поди, и не знала? Старуха остановилась, оглянулась с прищуром Не знала, прошептала Аглая. Теперь уже поздно вертаться, махнула бабка рукой и пошла далее. Ты не боись, рядом с храмом похороню. «Могилку какими цветами обложить?» «Розами», — одними губами прошептала Аглая. «Роз у нас нет, это в город нужно. Я тебе шиповник высажу, белый, ежели чего. Ты как к белому, замужняя? Нет, по всему видать. Значит, точно белый». Старуха замолчала, остановилась у стены, преградившей им путь, сделала пас, кивнула седой головой и толкнула стену. Та послушно отошла в сторону, открывая вход в просторную залу. По всему периметру висели круглые фонари с играющими внутри огоньками. «Входи! Ноги-то, небось, все выстудила. Ишь, как чавкает. Здесь на пороге избрасывай. Я тебе сейчас тёпленького дам». И направилась через зал. Аглая стянула мокрые сапоги, вступила на каменный пол и удивилась. Тот не был холодным. Напротив, от каменьев шло тепло. оглая сделала пару робких шагов, ошарошенно осматриваясь. Высокий купол украшал изображение обители. Башня возвышалась над деревьями, Водная гладь упиралась в подножие. Синий свет исходил из башни, озаряя всё пространство. Под фреской купола вытянулись в шеренге стеллажи, на них сложенные стопками рукописи. Аглая осторожно притронулась к одной, та ответила тонким жужжанием и кольнула в пальце Аглая отдёрнула руку. «Не тронь, этой истории!» Откуда появилась старуха, Аглая не увидела, моргнула испуганно. «Чьи истории?» «Ясно дело, ведьм, просто так открыть нельзя!» «А что произойдёт?» «Ежели ведьма мертва, то дар её открывшей перейдёт, а коли жива, то всё видовское из неё заберёшь. Здесь же в каждую страничку сила вложена, связанная с хозяйкой. Прочтёшь историю — выпьешь ведьму». «Это что же, каждый может прийти, открыть и лишить ведьму силы?» Старуха усмехнулась беззубом ртом. «Прийти может, а вот прочесть — слово знать нужно, для каждой истории своё». Старуха любовно погладила флянд, Неслышно прошептала, и тот смолк. Протянула Аглая мягкие тапки. Сапоги твои сохнуть поставила. Зазывая махнул рукой. Аглая, заворожённо смотря на стеллажи, пошла по ряду за старухой. А если кто-то узнает слово? Бабка глухо засмеялась. Да какая ж ведьма, будучи живой и в здравии, тебе его скажет. Скорее смерти предастся и дар выпустит. А что и такое было? Старуха разума сунулась. Было. Во времена ухода. Вон и сколько их указала на стеллаж у самой стены, где лежали ровными стопками, покрытые пылью сотни рукописей. «Это те...» — прошептала Аглая. «На погости у храма». «Они родные, неприкаянные. А как хотел китар слово узнать?» «Китар?» — старуха качнула седой головой «А ты, небось, другую историю слышала? О любви и предательстве? О войне между жрецами и ведьмами?» Аглая во все глаза уставилась на старуху. «Не так было?» «Не совсем так. Старуха двинулась вдоль ряда. а Любовь была. Казалось, сначала любовью. Это уж после китар себя показал. Как показал? неясно как. Старуха хмыкнула. Душою чёрную. Очень уж хотел в тайнике обители попасть. Разве жрецы не могут попасть в обитель? Без видовского соизволения в обитель вообще мало кто попасть может, а в тайники и подавно. Я уж не говорю об артефактах. Каждому слово своё нужно знать. Каждый только на видовскую руку откликается. И гитар хотел их заполучить? Ох, как хотел! Уж как он мерко уговаривал? Чего сулил? Отказала. Тогда-то они с мира. И придумали для Гаяна эту историю. Старуха остановилась. Поправила выбившийся из полки уголок рукописи. Думали, она их поддержит. Тогда уж под натиском трёх жрецов и сломают видовскую мощь. Узнают секреты. А она вещь чего удумала? Женщины. Не разобравшись. Эх, проклятие уничтожило всех ведьм, А история, придуманная гитаром и Миро, так и осталась бродить по деревням до да слухами пополняться. И никто не стал разбираться. А кто бы стал? Нависшие брови метнулись вверх. Мерка исчезла. Ведьмы, кто ушёл за грань, кто погиб от проклятия. А Гаяна? Гаяна так и не вернулась. Кто знает, куда её ненависть созвела? Старуха резко смолкла и остановилась. Стеллажи закончились. За ними, насколько хватало глаз, находились образа. Высокие, закрывающие стены от пола до потолка. Светлые лики, озарённые внутренним свечением, и тёмные, будто занавешенные дымкой. На выступах стояли сосуды замысловатой формы. В каждом трепетал огонь, играя тенями на образах. У дальней стены — огромный камень с возвышающейся на нём серебряной купелью. «Идём», — проговорила старуха и направилась прямиком к купели Аглая пошла следом. Едва приблизились, как вода в купеле всколыхнулась, покрылась рябьей. Голова старухи затряслась. «Кровь нужна». «Кровь? Твоя». И глянула на Аглая. Вытащила из кармана маленький ножичек. «Руку давай». Аглая напряглась. «Не боись, всё не выпущу». Сама схватила её за запястье и выпрямила ладонь. Острое лезвие раскроило мизинец. Тонкая струйка скользнула по подушечке, свернулась в каплю и стекла в воду. Рябь разгладилась, проглатывая каплю, и тут же сбурлила, потемнела. Старуха нахмурилась, но вода изменила цвет на ярко-синий. Брови старухи взметнулись вверх. Вода стала искристой, золотистой, словно шампанское. Старуха с недоверием посмотрела на Аглая. И ещё ну как. Нахмурилась направилась к стеллажам, оставив Аглаю одну. Вернулась быстро, неся с собой толстую рукопись. «Твоё!» — сунула в руки Аглая. «Я ведьма?» «Однозначно!» «Так я ж слова не знаю». «А тебе и не надо. Тот, кто это оставлял», — кивнула на рукопись. Догадывался, как всё сложится. Она постучала пальцем по виску. «Там есть кое-что. И слово там». Она махнула рукой, и купель пропала, оставив только камень. Аглая положила на него рукопись. Та слегка дрожала и в её руках. «Что делать дальше?» Старуха не ответила. Аглая оглянулась. В зале никого не было. Горели в лампах огоньки. Взирали на неё ликий с икон. Аглая задумчиво посмотрела на рукопись, пожелтевшие от времени листочки с завернувшимися краешками. Аглая попробовала положить руки на рукопись. Может, что-то почувствует и слово само встанет в памяти? Не встала. Мало того, ладони будто иголочки пронзили. Аглая ойкнула и руки убрала. «Ничего не вспоминается!» Крик пронёс с эхом и пропал под сводом храма. «И что дальше? Каждая приходящая ведьма оставляла здесь свою историю. Аглая на выходит, вот она. Лежит перед ней, звенит так, что уши закладывает. Только как её открыть?» Аглая вертела рукопись в руках. Звон слишком громкий, и мочи уж нет его слушать. В висках стучит, и вся зала будто кругом пошла. Поплыли стеллажи у стен, ряды стали неровными. Это от перенапряжения. Аглая покачнулась, успела ухватиться за камень. Вот тебе и ведьма. Насколько пафос это в слове. «Ведьмы», — Аглая усмехнулась. За грань головы сложили, обитель покинули, в другие миры направились. И что за сила такая видовская, ежели сами себя отстоять не смогли? да Извела меня кручина. Подколодная змея. Догорай, моя лучина. Догорю с тобой и я. В голове шум. Кто сказал, не смогли? Другое дело, не захотели. Могли в обители закрыться, артефактами воспользоваться. Пол Велимира бы вместе со жрецами полегло. А чего ж не положили? Себя не пожалели, а людей жрецов пожалели. Вздох тяжёлый. Так любила ж. Как же его? Рука не поднялась. Аглая растерялась. Китара любила? Он же предал. И что ж с того? А ты разве сразу поверила, что Игнат бес? До последнего хваталась из уже пропавшие чувства. Вот и я. До последнего любила. А когда любовь закончилась? Любовь не закончилась. Надежда пропала. Когда Гаяна пришла, историю мне рассказала и потребовала мира вернуть. А я как могу, ежели он никогда мне не принадлежал? Не поверила. Обещала наутро прийти за ответом. Тогда-то я тех, кто остался, собрала да за грань повела. Да только не все пошли. У кого семьи здесь, кто просто непривычен был к чуждым. Уже у грани слышала, как проклятие жрицы по следу идёт. И она вместе с ним. Я силу вложила в последнее заклятие. весь пустоши заговорила, чтобы оградиться от жрицы. Слышала вой её, когда она в вязь попала. А выбраться из неё без силы видовской невозможно. «Ты оставила её там?» А был выбор. Она умерла в этой вязи. Ужас скользнул в голосе. Мертва телом, дух в заточении остался. Я грань в Велимире закрыла. Стражи пустоши не должны были пропускать ведьм. Опасной им стала Кто ж знал, что она вызвать ведьму из-за грани сможет. А с ней и ты пришла. Связала вас судьба. Аглая молчала, смотря на открытую рукопись. Вот как вышло, что навья жрица оказалась в теле Нике. Она попала в ту самую вязь. А Аглая их вытащила. «Это можно исправить? Вернуть Нику?» «Исправить? Вернуть?» Задумчиво. Рукопись осветилась серебристым, свет разлился, заполонил залу, поглощая храм. И уже ничего не было, всё пропало. зала огромный валун, стеллажи за спиной и иконой расплылись в ярком сиянии. Аглая стояла, смотря в зависшую в воздухе рукопись видела забытые воспоминания. «Улица?» Она её почти и не помнила. Узкая, с чередой четырёхэтажных домов и запахом сдобы. Её готовили на углу в маленьком синем вагончике. Он стоял рядом с магазином. Аглая в детстве часто ходила туда с мамой. «Алька, не дёргай за руку». «Мама!» На глазах выступили слёзы. «Я боюсь собаку. Она не тронет. Подожди здесь, я зайду в магазин». И уходит, оставив её одну. Собака в нескольких шагах, привязанная к перилам. Щерится, рычит. Аглая страница. «Не лай, не пугай меня». Пёс делает стойку, внюхивается и вдруг садится на задние лапы, высовывает язык, смотрит доверительно. Мама выходит через пару минут. Аглая гладит пса по голове, тот заглядывает ей в глаза. Добрый пёс. Я же говорила, не бойся. Мама улыбается, берёт за руку и уводит Альку. По страницам проходят серебристые волны, открывая новую картину. Аглая стоит в книжном магазине. Она любит читать. А вот и книга. Она давно хотела купить, но та в руках другой девушки. Аглая вздыхает. «Жалко». Громкая трель сотового. Девушка откладывает книгу, начинает разговаривать, отворачивается. Аглая берёт книгу в руки и довольна, идёт к кассе, расплачивается и выходит. У дверей слышит, как девушка спрашивает такую же. «Извините, это был последний экземпляр». Извиняющийся ответ. «Серебристые волны». Нечаянный взмах рукой и любимый мамин цветок слетает с полки. Земля рассыпается по зелёной дорожке. Аглая в ужасе закрывает глаза. Открывает. Горшок без единой трещины стоит на полу. Дорожка чиста. Волны. Игнат улыбается ей. В лунном свете блестят его глаза. Нежные. Прижимает её к себе. А Глая хорошо. Я провожу до квартиры. Не надо. Смущается. Это их первое свидание. Так не хочется расставаться. Он осторожно касается губами её щеки. Он ещё близкий и родной. Она отходит, оглядывается. Его нет. Пустота. От этой картины её бьёт ознобом. И снова всё меняется перед взором. Высокие деревья, мрачная топь. Ника смотрит испуганными глазами. «Не бросай меня!» «Не брошу!» Аглая ползёт за ней и слышит, как дышит в спину жуткая тварь. Хранитель вязи. Тянется к ним носом, тыкается и вдруг отшатывается, скрывается в чаще, а следом хрипящие иноходцы. Взгляд пса скользит по болоту и не видит их. Волны перелистывают страницы. «Решишь искупаться? Не ходи одна. Вы мне живые нужны!» Тимир, а глаз сжала кулаки. «Не пропадай, не исчезай, видение!» Глаза у него тёмные, уставшие, лицо напряжённое. А за спиной Мавки смотрит на неё. И что-то в их взглядах пугливое. шлепает по воде и уплывает. Тимир шепчет, протягивая к видению руку, но парень блекнет, исчезает в серебристой волне. Зато отчётливо видна подплывшая к берегу Мавка. «Извела меня кручина!» — тягучий голос. «Подколодная змея», — глотая навернувшиеся слёзы, — повторяет Аглая. «Догорай, моя лучина». «Нет, это не темир», — спугнул Мавок. «Они увидели, почуяли, кто она». «Они вспомнили». Аглая похожа на бабушку. Мама всегда это говорила. «Это мавкам бабушка пела песню». Аглая начала трясти. Она постаралась оторвать взгляд от страниц рукописи. И не могла. Тело застыло каменным изваянием, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. А волны всё перелистывали и перелистывали историю, волною воздух. И вокруг Аглая поднимался сизый туман. И ничего в нём не видно, кроме раскрытой рукописей серебристых букв на жёлтых от времени листах. Они, сложенные в непонятные символы, вспыхивали и тут же пропадали. Дар. Вот он. тумане проявились, начали кружить вокруг синие тени древних ведьм. По ногам потянуло холодом. Послышался шум бора над головой. Менялись листы и пропадали с них слова и история, будто её и не было. «Смотри, смотри, смотри, запоминай!» — шёпот новей Аглая уже не в храме. Шумят от ветра деревья. Со всем рядом пронзительно ухнула сова. Вороны испуганно хлопают крыльями и кричат взмущённо. «Ты, ты, твоя история, твой дар!» Навьи метались, дрожали их призрачные тела. Книга под Аглаяными руками светилась мягким светом. Смотри, запоминай. Смотри, внимай. Тепло тянет травой и ягодой. Дождик летний, слепой, посенцам. Краб-краб. А она лежит на свежевыкашенном и смотрит в щели толстых балок, прикрывающих крышу амбара, а потом босиком по влажной траве до дома. Там уже бабуля к рынку с молоком на стол поставила и хлеба свежего. Запах. Бабушка с улыбкой на худощавом лице, зелёные глаза ясные, без старческой мути. Морщинки только у глаз. Синий платок прикрывает уложенные в косу седые волосы. «Бабушка!» — Аглая потянула руки в объятия старушки. «Бабуля!» «Девочка моя!» «Аленька!» «Тепло!» «Почему ты не сказала?» Бабушка вздыхает. Горько, судорожно. Гладит Аглая по щекам дрожащей ладонью. И пахнет от неё травами и земляникой. А на щёки Аглая падают капли. Дождь начинается. Она стоит босиком на влажной траве у домика. Серого, покосившегося. «Бабушка, не плачь, Аленька. Слушай, слушай меня. Мне страшно. Не бойся, девочка моя, ничего не бойся». И на траве рядом с Аглайей появляется крынка молока и ломоть хлеба. запашистого белого, по зажаристой корочке сбегают капли дождя. Аглая протягивает руки. «Ешь». Она откусывает, жуёт. «Пей, всё пей, весь дар, до капли». Аглая прокидывает в себя крынку и пьёт, захлёбываясь. Пальцы обдалось жаром, крынка выпала из рук, жар разливался по венам Усталость многовековая, будто шапка накрылась головой. Рукопись отпускала, пропадали видения, туман рассеивался. Осталась только влажная земля. Аглая не сразу поняла, что она уже не в храме, и не было рядом привидевшейся бабушки, а крынка была, всё ещё наполовину полная. «Пей, всё пей!» Аглая прильнула губами к краю. И вовсе уже не парное молоко, горькое, обжигающее горло зелье «Пей! Всё до капли!» Аглая прикрыла глаза. От питья стучала в висках и кружилась голова. дар лился в тело, обжигал. Аглая отшвырнула пустую крынку и заплакала, шепча то, что успела сказать бабушка. Мохнатая лапа выхватила рукопись и одним рывком разодрала её на части. Аглая не поднимала глаз. Только губы шевелились в древнем видовском заговоре, несмотря на склонившегося над ней беса.